Шевалье Деврона убили в тюремном дворе, куда его вытащили из общей камеры, грязного, изможденного, потерявшего человеческий облик. Его последняя мысль была о Даниэль Кто же предупредит ее о гнусном предательстве человека с нескрываемым удовлетворением, дававшего мерзостные показания перед трибуналом? Но самое кровопролитное воскресенье должно было наступить еще через несколько месяцев. А пока Эстеф решил не возвращаться в Англию. Его доклад о лондонской поездке был принят и одобрен, а верность революции, безусловно, подтверждена. Он мог чувствовать себя в полнейшей безопасности. Кроме того... Эстеф хотел замешаться в ряд политических интриг, затеянных после падения прежнего министерства полиции. Ветер явно менял направление, и он не мог позволить себе долгого отсутствия. Эстеф также надеялся, что Даниэль, не имея известий от него и Деврона, решит действовать на свой страх и риск. А как только она ступит на французскую землю, то тут же попадет в его руки, и тогда он отомстит дому Линтонов, а заодно выдаст активную предательницу в руки властей. Даниэль ждала до конца июня. И вот пришли новости о штурме Тюйлери, предпринятом толпой восставших, которые теперь гордо именовали себя сан -Кюлотами. Они взломали железные ворота и ворвались во дворец с намерением захватить монарха. Людовик со всей семьей укрылся в дальних апартаментах, куда доносились быстро приближавшиеся крики восставших, скрежет ломаемых ворот, выстрелы, хлопанье дверей. Точно так же все происходило три года назад в Версале. Прошло шесть часов, прежде чем верным королю-гвардейцам удалось очистить дворец от толпы. Но это была всего лишь короткая передышка. А на Венер-сквер в Лондоне терялась в догадках Даниэль. Она нервно расхаживала по гостиной, не зная, что предпринять. За столом в комнате сидели несколько членов ее салона. «Мы не имеем никаких известий ни от Деврона, ни от Дестефа», — говорила она. «Меня это очень настораживает. Если бы пришло хоть одно письмо, что с ними ничего не случилось, но как ни прискорбно, придется предположить, что того и другого схватили. Значит, надо менять наши планы». «Что вы имеете в виду, Данни?» Энтони Шоу задал вопрос, который вертелся на языке у каждого из сидевших за столом. «Я имею в виду, что теперь мы должны сами попытаться совершить то, что не удалось нашим друзьям. Конечно, после их разоблачения и недавних событий в Париже это будет намного труднее, но наш долг сделать все возможное для соотечественников, которым грозит гибель». «Да, не, но вы не должны ехать туда сами!» Громко запротестовал Джулиан, хотя и понимал, что это бесполезно. «Я должна, Джулиан!» «Но на этот раз мы будем хитрее и отплывем во Францию не из Дувра, а от берегов Корнуолла. Естественно, место высадки по ту сторону Ла-Манша тоже будет изменено. Что же касается меня самой, то когда-то я успешно играла роль беспризорника. Материнство не очень изменило мою фигуру, или вы не согласны? И Дани обвела всех присутствующих вызывающим взглядом. Разумеется, согласны. После небольшой паузы ответил Джулиан, убедившись, что отвечать на вопрос придется именно ему. Но не в этом дело. Вы просто не имеете права подвергать себя такой страшной опасности. Джастин никогда бы не одобрил вашего плана, а в его отсутствии я... Что вы, Джулиан?»